«Так как фирма на грани банкротства, мы можем по дешевке скупить акции. Став владельцами, перенаправим компанию в другую зону поиска, где она найдет уран, после чего акции фирмы тут же взлетят вверх. Мы продаем нашу фирму, округляем свой капитал. Но чтобы все у нас получилось, нужно как можно больше узнать про эту компанию. А потому сейчас едем в гостиницу», и составляем план того, кто и чем будет заниматься в этом поиске». Андрей ничего не имел против. Когда машина еще только подъезжала к гостинице, где все они остановились, Андрей позвонил и приказным тоном посоветовал посетить кафе напротив. Так что, когда они зашли туда, Макс и Менахим были уже там. Вообще-то присутствие рядом кидоновца Сергея немного напрягало, но Андрей еще в Израиле спокойно сообщил ему, что Менахим будет сопровождать их в Англии и во Франции. Так что Сергей был уверен, что тот контролирует события со стороны израильтян, но ну, типа, чтобы русские их не кинули. «Что за срочность?» — спросил Макс. Королева Великобритании попросила нас вернуть бывшую колонию, которая сейчас называется США, в британское содружество?» «Не совсем», — усмехнулся Андрей. «У Сергея после посещения королевского дворца...» А потом, выпитым полбутылки водки, появился план, как заработать много денег. Но после водки такие планы у многих рождаются, — хмыкнул Игорь, который пока еще тоже в подробности не посвятили. «А что за план?» — поинтересовался Макс. «Ты, говорят, Плехановку закончил», — полувопросительно произнес Сергей. «Кто говорит?» «Да вот он», — кивнул Сергей на Андрея. «Если точнее, я говорил, что он там учился», — улыбнулся Андрей. А вообще-то он ее не закончил. Хотя ушел оттуда сам, а не из-за недостатка мозгов. А чего ушел? Сергею действительно было интересно, почему Макс решил поменять карьеру экономиста на спецназ. Долго объяснять? Пожал плечами Макс. Ушел и ушел. Чего теперь базарить. И сколько проучился? А он перед самой защитой диплома сдернул, усмехнулся Андрей. Понятно, протянул Сергей. План у меня такой. Он дал почитать всем присутствовавшим статью про геолого-разведочную фирму, находящуюся на грани банкротства. Затем Андрей рассказал о своем первом задании и залежах урановой руды. «Если фирма на грани банкротства, то можно купить ее дешево», — продолжил Сергей после того, как Андрей закончил. «После того, как мы станем владельцами фирмы, мы направляем их туда, где, по мнению Андрея, имеется уран. После того, как руда будет найдена...» Акции фирмы, нашедшей уран, резко взлетят вверх, после чего мы продаем наши акции уже по новой цене. «Ну, задумка понятна», — произнес Макс, «но все это как-то стрёмно, слишком много рискованных факторов. А вот чтобы оценить все риски, необходимо собрать как можно больше информации», — перебил его Андрей. «Что ты там говорил про план?» — повернулся он к Сергею. «Необходимо как можно больше узнать об истории фирмы и ее владельцах. Это я беру на себя. Проанализировать местность, где имеется этот самый уран, на предмет его возможной промышленной разработки. Ну, там сколько и откуда. Требуется дорог проложить, может, аэродром даже построить. Ну, в общем, просчитать, насколько трудно будет развить месторождение. «Возьмешься?» — повернулся Сергей к Андрею. Тот кивнул. «Кроме того, нужно выяснить». что там у этой фирмы с лицензиями и прочими авторскими правами на разработку того, что они разведают, и их отношения с местными властями. Хотя, если им позволили там что-то искать, то отношения, видимо, нормальные. «Если никто не будет против, то по поводу всяких лицензий и прав могу проверить я», — поднял руку Менахем. «У меня тут родственник в соответствующем ведомстве работает, фирма же английская». а он сможет добыть все данные. Отлично. Макс, у тебя задача узнать, по какой цене сейчас продаются акции фирмы, сколько их вообще выброшено на рынок и сколько нам необходимо купить, чтобы стать безусловными владельцами. Насколько я знаю, иногда хватает 25%, а иногда и 51% недостаточно. Все зависит от формы собственности и устава фирмы, кивнул Макс. но я думаю, что Менахем сможет добыть их устав. Если уж у него имеется возможность узнать о правах на разработку, то эту информацию ему достать будет еще проще. Сергей повернулся к Менахему, и тот согласно кивнул. Однако Макс еще не закончил. Если мы собираемся скупать акции фирмы, которая переживает не лучшие времена, то делать это надо очень аккуратно. Как только на бирже поймут, что кто-то скупает акции, они взлетят в цене. «Тут надо действовать очень осторожно». «Ты сможешь это сделать?» спросил Андрей. «Эй, секунду!» вдруг подал голос Игорь. «А вы что, с парнями это обсуждать не будете? Типа, сами все решили?» «Ты плохо слушал?» поинтересовался Андрей. «Мы пока просто собираем информацию. Решение будем принимать после того, как узнаем побольше. Все вместе. Но сейчас надо подготовиться». Кроме того, Сергей... Я немного знаком с международным правом, и мне кажется, что будет лучше, если ты примешь французское гражданство, не отказываясь от российского. Это многое сможет облегчить. Да не вопрос, кивнул Сергей. Думаю, Наталья не будет против. Кстати, надо ей позвонить, сообщить, что задерживаемся, вздохнул Якушев. Андрей ехидно усмехнулся, хотел что-то сказать, но сдержался, потому что Сергей злобно зыркнул в его сторону». Его уже достали под ковырки по поводу одиночного медового месяца. И, видимо, Андрей это наконец понял. Следующие два дня прошли в довольно напряженной работе. Сергей не отлипал от компьютера, собирая крупицы информации о фирме и ее создателях. Менахем появлялся в отеле на час-другой и опять исчезал. Макс и Андрей тоже сидели в основном за компьютерами. Хотя Андрей пару раз куда-то отъезжал, возвращаясь с рулонами бумаги. Наконец, Макс заявился к Сергею вместе с Андреем и сообщил, что пора подбивать бабки. Вообще-то оказалось, что за столь короткий срок удалось узнать довольно много. Когда сайт сведения были сведены воедино, вырисовалась специфическая картина. Компанию основал некто Роберт Лейсон. До 45 лет он работал в Бритиш Петролиум и смог сделать там неплохую карьеру. а затем решил отправиться в свободное плавание. Организовал геолого-разведочную фирму, договорился с правительством африканской страны, получил все необходимые лицензии на разработку тех ископаемых, которые найдет его фирма, и приступил к поиску нефти. Как понял Сергей из той информации, что ему удалось нарыть на Лейсона, тот был нефтяником до мозга костей, и никакие другие полезные ископаемые его не интересовали. Так что Лейсон, скорее всего, никогда не согласится перенацелить своих сотрудников на поиск чего-то другого. Как удалось выяснить Минахему и Максу, для полного контроля над фирмой требовалось приобрести 70% плюс одна акция. В свободном обороте находилось около 60% акций. Еще около 30% находились в обеспечении кредита, и этот долг можно было выкупить. Таким образом, чтобы приобрести контрольный пакет акций фирмы, требовалось около 11 миллионов евро. По оценкам Андрея, разработка месторождения не должна была быть слишком затратной, требуя лишь проложить около 10 километров дороги от будущих рудников до ближайшей реки, по которой уже давно ходили баржи довольно серьезного водоизмещения. После прокладки дороги. Проблемы доставки к рудникам техники и вывоза руды решались полностью. На общем собрании было решено, что Макс и Минахим останутся в Лондоне и будут готовиться к скупе акций, если остальные владельцы денег согласятся на их план. Впрочем, Андрей, Сергей да и Игорь, который внимательно вникал во все, что накопали остальные, не сомневались, что русские, скорее всего, согласятся. Минахим в своих соотечественниках не был столь уверен, А потому перед вылетом в Париж Сергей позвонил Авераму и попросил его прибыть во Францию. Тот пообещал прилететь. Так что, когда Сергей, Андрей и Игорь оказались на французской земле, все заинтересованные лица либо уже были на месте, либо должны были прибыть в ближайшее время. Наталья арендовала дом в пригороде Парижа, где и жила все это время с сопровождавшими ее спецназовцами. Ни Андрей, ни Сергей в своих телефонных разговорах не сообщали особых подробностей по поводу плана по увеличению капитала. А потому Наталья попыталась устроить подробный допрос Сергею чуть ли не сразу после встречи, но у него были иные планы, постельные. Стоит сказать, что Наталья немного посопротивлялась, но видно было, что она тоже сильно соскучилась, а потому все серьезные разговоры были отложены на потом. Как и предсказывал Андрей, Наталья сопровождавшая ее спецназовцы согласились на предложение приехавших из Англии почти сразу. А вот Аверам попросил время на переговоры со своими коллегами. Без их согласия на всю эту идею с покупкой английской фирмы денег не хватало. Тем более существовало опасение, что финансов может понадобиться несколько больше. Интуиция Сергея говорила о том, что израильтяне в конце концов согласятся. А потому он позвонил Максу в Лондон, и попросил срочно переправить ему реквизиты брокерских контор, которые были отобраны им и Менахимом для скупки акций, а потом все закрутилось быстро и круто. Посетив офис «Кредит Агриколь», Сергей вступил в право распоряжения страховыми деньгами и разбил их на несколько счетов, оформив на пару из них пластиковые карты. С этими картами, на которых находилось чуть более двух миллионов евро, Вся компания отправилась в Монте-Карло, перед этим посетив Елисейский дворец и получив награды. Кроме Сергея, государственной награды Франции, правда, рангом поменьше, нежели военная медаль, получили Макс, Минахем, Андрей и Авером, из-за чего двум первым пришлось срочно приехать в Париж из Лондона. Впрочем, там дела шли своим чередом, хотя было уже понятно, что денег потребуется немного больше. И Сергей поймал себя на мысли, что ему глубоко наплевать на то, получится там что-то с этим окрулением капитала или нет. Он, наконец, получил свой медовый месяц, и поездка в Монте-Карло вполне укладывалась в его понятие о свадебном путешествии. В королевство игры они прилетели через два дня после награждения официальных банкетов. Для полета в Монте-Карло был нанят самолет. Большинство летевших в нем, исключая ФСОшников, которые выглядели довольно хмурыми, пребывали в радужном настроении. Роман тоже казался сильно задумчивым. Сергей уже планировал поговорить с ним по душам, но именно сейчас, когда рядом была Наталья, и у них действительно случилось что-то вроде «Медового месяца», о делах и проблемах думать совершенно не хотелось. В Монте-Карло они провели неделю, поселились не в самом дорогом, но все таки в фешенебельном отеле, ходили по казино, задерживаясь там по несколько часов, Сергей постоянно снимал с карт по десятке другой тысяч евро, делал ставки, даже где-то выигрывал. Но основным в данных передвижениях было только то, что камеры казино фиксировали, как у игровых столов появлялись другие спецназовцы. Каждый из них выиграл крупные суммы денег и прямо в казино оформил себе номерной счет на выигрыше. В большинстве своем это были деньги из карт Сергея. Но пойди это докажи. Самым большим сюрпризом для всех, исключая ФСОшников, которые уже смирились с ролью статистов, стало то, что вся эта операция прикрытия принесла дополнительный доход в почти полмиллиона евро. Все участники вояжей по казино играли по крупным ставкам, а потому и выигрыши оказались неплохими, хотя и проигрыши имели место. Но в результате этих посещений игровых заведений Каждый русский спецназовец оказался счастливым обладателем довольно крупного, но не запредельного, около миллионного счета. А потому все были уверены, что деньги останутся в их распоряжении. Тем более карты, с которых в любой момент можно перекинуть деньги куда подальше, даже не посещая банк, а просто войдя в онлайн-банк в интернете. В общем, все были в довольно благодушном состоянии, за что едва не поплатились. Вернее, сильнее всех едва не поплатился Сергей, которого спасло буквально чудо. Сергей, да и остальные, как-то подзабыли о том, что за голову Якушева обещана награда. Слишком много появилось в последнее время положительных эмоций, чтобы отвлекаться на негатив и связанные с ним сложности, вроде тотальной осторожности и проблемы охраны Якушева. В общем. Спецназовцы расслабились, ФСОшники последовали их примеру, но ну а Сергею вообще было не до всякой там безопасности. Он в розовых облаках витал, за что чуть было не поплатился. В то утро Наталья заявила Сергею, что имеет желание приготовить ему завтрак собственными руками. Якушев попытался возразить, даже схватил жену за руку, пытаясь вернуть ее в кровать. Но та ловко вывернулась из захвата, Засветила Сергею довольно чувствительный подзатыльник, вскочила с кровати, показала мужу язык и была такова. Сергей, счастливо улыбаясь, посмотрел ей вслед. Немного полежал, после чего встал, почистил зубы, умылся и проследовал к сейфу. Там лежала беретта, которую Сергей давно не держал в руках. Он уселся за стол, закурил сигарету, разобрал пистолет и принялся его чистить. Якушев уже закончил сборку оружия, когда раздался стук в дверь. «Кто там?» — вставляя в пистолет обойму с патронами, крикнул Сергей. «Обслуживание номеров!» — послышалось из-за двери. «Ваш завтрак!» — на этих словах дверь открылась, хотя Сергей не успел разблокировать замок. Он автоматически передернул затвор береты, досылая патрон в ствол, после чего услышал приглушенный щелчок. Позже выяснилось, что это был выстрел из пистолета, снабженного глушителем. Сергей качнулся в сторону и упал вместе со стулом на пол. Раздались еще щелчки, а на стене, которая была за спиной Якушева, вдруг появились рваные отверстия. Еще не осознавая, что же здесь происходит, Сергей выставил пистолет в сторону входной двери и нажал на курок. Он не рассчитывал кого-то попасть, но звуки выстрелов... должны были привлечь охрану отеля, ФСОшников и спецназовцев. Собственно, так оно и получилось. Услышав выстрелы, что ФСОшники, что спецназовцы очнулись от спячки и моментально вспомнили свои профессиональные навыки. Весь этаж, где располагался номер Сергея с Натальей, был моментально блокирован. Киллеров было трое. Один заходил в номер. Ему не посчастливилось. Получив от слепых выстрелов Сергея пулю, оказавшуюся смертельной, двое контролировали коридор с двух сторон. Когда с этих самых сторон появились вооруженные люди, киллеры попытались отстреливаться. Но спецназовцы сработали уверенно. Два прикрывальщика были аккуратно подранены, но не убиты. Допрос задержанных особых новостей не принес. Все и так догадывались, что парни решили подзаработать на убийстве Сергея. Киллеры были близки к радикальным мусульманским группировкам, хотя все трое были гражданами Франции и Германии. Однако ж услышали про объявленный миллион и попытались его заработать. Этот случай заставил всех сопровождавших Якушева сильно собраться, чему способствовала яростная тирада Натальи, касавшаяся профпригодности всех сопровождающих Сергея. Он же имел возможность оценить, как виртуозно его жена обращается с той частью русского языка, которую принято относить к ненормативной лексике. Все они, кроме Лебедева и ФСОшников, уже успели почувствовать себя состоятельными людьми. Однако Наталья напомнила им о том, что основные деньги по-прежнему завязаны на Якушеве, и беречь его надо, как зеницу ока. Отдельный разговор, без участия Сергея, состоялся с Романом и ФСОшниками, Видимо, Наталья смогла найти нужные слова, чтобы те тоже напряглись. И были в этом напряжении, пока в Марсель, куда все переместились после случая Монте-Карло, не прибыл Аверам, который предложил приятно затаиться в Индийском океане. «У нас там имеется небольшой островок», — сообщил Аверам, «оборудованный современными системами безопасности. Во всяком случае, высадиться на острове незаметно слишком сложно». «А у кого это у нас?» — поинтересовался Андрей. «Не у службы, если ты это имел в виду», — парировал Авером. «Остров принадлежит моему родственнику, который очень внимательно относится к своей безопасности. Вот я его и уговорил на некоторое время уступить островок. Ваша инициатива по поводу той английской фирмы представляется мне все более перспективной, а потому я лично заинтересован, чтобы все закончилось хорошо». «Миллионером хочешь быть?» — усмехнулся Андрей. «Хочу?» — ничуть не смутившись, ответил Аверам. «А ты разве не хочешь?» Андрей хмыкнул, и отвернулся. Наталья и Сергей одобрительно посмотрели на Аверама. «Похоже, в данной перепалке Масадовец Грушника переиграл». «Мы сможем переправить Сергея, Наталью и несколько сопровождающих на этот остров совершенно незаметно», — продолжил Амерам. «Как минимум, пару месяцев они будут там в полной безопасности, а потом, наверное, придет время и в Россию возвращаться». «А интернет там есть?» — поинтересовался Сергей, которому все-таки не хотелось упускать возможность быть в курсе того, что тут будет твориться с этой грешной геологоразведочной фирмой и со всем остальным. «Там установлена спутниковая связь», — усмехнулся Аверон. «Даже мобильники будут работать». но только при подключении через коммутатор. Зато и вас никто не проследит». «Так уж и никто?» — поинтересовалась Наталья. «Стопроцентной гарантии я вам не дам, но пару месяцев спокойствия обещаю. Если вы не будете сильно связь нагружать, то можно говорить о большем сроке неизвестности. Но вам ведь слишком долгий срок не нужен. По-моему, реальный вариант», — произнес Сергей. «Экваториальный климат». Обустроенная бунгало, связь с миром, тёплый океан и полная безопасность на пару месяцев. А с чего ты решил, что там обустроенная бунгало? Заинтересовался Авером. Ну, сколько меня еще за идиота тут считать будут, — картинно вздохнул Сергей. Хочешь сказать, что доступ в интернет предоставляется под ближайшим кустом? Или мониторы, на которые транслируются данные с датчиков безопасности, установлены на пальмах? А твой родственник, который может себе позволить купить остров, живет в гамаке и питается только бананами. — Все, все, сдаюсь, — расхохотался Авером. Но хотелось бы услышать мнение других участников совещания. — Я с мужем, — демонстративно потупив глаза, заявила Наталья. — Насколько я понимаю, нас особо не спрашивают, — хмыкнул старший ФСБшник. — А значит, мы последуем туда, куда поедет охраняемая особа, или, товарищ майор, иного мнения, — Обернулся он к Лебедеву. А я бы не отказался позажигать на острове, пожал плечами Роман. Жаль, что там девушек не будет, ну кроме несравненной Надали. А может, массад поспособствует? Даже не надейся, улыбнулся Аверам. Любой посторонний человек, потенциальный разбазариватель секретов, так что довольствуйся тем, что будешь осваивать серфинг. Как я понимаю, решение принято. Я думаю, что мне и Максу Придется остаться, произнес Андрей. С тобой поедут Игорь и Саша. Сергей с некоторым недоумением осознал, что только сейчас узнал имя русского спецназовца, который не участвовал в бою у блокпоста, а имен погибших до сих пор не знает. Но да еще успеем парней помянуть, подумал Сергей. И если выживем?